совершил убийство. Кто виноват? Виноват директор дома культуры. Он редко устраивал увлекательные вечера молодежи. Подростки жестоко оскорбили девушку. Вся тяжесть гнева журналиста обрушивается на голову руководителя районной физкультурной организации за то, что он не оборудовал как надо площадку, и бедным ребятам некуда было девать избыток юных сил. «Разграбили винный ларек. Кому в первую очередь мы шею? Начальнику СМУ. За то, что не построил вовремя широкоэкранный кинотеатр. Молодежь из-за этого тоскует по вечерам. Не смейтесь, не смейтесь. Я, конечно, сгущаю, но логика именно такая. Это не только мое мнение. У нас в Муре лежат письма от хороших, честных людей». Их содержание весьма отличается от того, что порой пишут в статьях и книгах. Авторы писем к нам говорят в первую очередь о громадной, трудноискупимой личной вине тех, кто нарушает закон, не находя оправдания этой вины в обстоятельствах и условиях нашей сегодняшней жизни. Обстоятельства, Владимир Федорович сказал я, разумеется, глубже, чем думают авторы некоторых, не спорю, мало статей. Но тщательное исследование роли обстоятельств ничуть не исключает, по-моему, личной вины человека. Важен вопрос, нетерпеливо продолжал Чванов, о соотношениях первого и второго. И тут мне хочется раскрыть книгу мединского который, по-моему, тоже не избежал весьма распространенного сейчас среди литераторов заблуждения. Когда читаешь письма заключенных, которые автор дает и комментирует с глубокой, я бы сказал, благородной человеческой болью, то видишь, что почти все они жертвы обстоятельств, злые родители, бестоланные учителя. Старорежимные мастера на заводе, безликие комсорги, бездушные профорги, самодуры-начальники. Вот что с какой-то, понимаете, неизбежностью толкает их к нарушению закона и даже порой к нарушению элементарных норм порядочности и человечности. Словом, в их падении виновато в первую очередь несовершенство окружения. Несовершенство... Общество, или, как пишет Медынский, порядок жизни, люди, определяющие этот порядок. Но ведь именно от общества, возразил я, от окружающих людей, родителей, учителей, комсоргов, от порядка жизни зависит формирование личности, ее судьба. Недавно я прочел об одной удивительной судьбе. Отважный мальчишка, сын полка, участвовал в боях Отечественной войны. Был награжден, кажется, орденом, а потом столкнулся с равнодушием, недоверием, беспринципностью, махнул на все рукой, попал в дурную компанию, очутился в тюрьме. Вот вам, человек и обстоятельства. Вы сами опровергли себя двумя словами. Удивительная судьба. Не будем говорить об исключительном. Несколько часов назад, во время дежурства, я видел некоего юнца, который поднял руку на родителей, хороших, скромных людей. И никто его на это не толкал. И не обижал никто. Хотя при желании, конечно, можно пустить стрелу в директора соседнего дома культуры. Вы, конечно, можете возразить, что я нелогичен, потому что мой случай тоже исключителен. Поэтому вернемся от частного к общему. Один из корреспондентов мединского которому автор явно сочувствует, рассказывает ему о том, как кажется в Индии, ручные слоны обучают молодых, только что пойманных, диких. Они окружают дикого со всех сторон и показывают ему терпеливо, что он должен делать и дикие быстро становятся умными, ручными. Автору письма, вору, кажется, что если бы на заводе, где он работал, существовал такой обычай, как у слонов...